Рассвет застал войска обеих сторон уже на позициях. Они стояли так, будто не уходили с этого места много часов. В рощах ждали своего часа чёрные вороны. Изогнулись дуги мачт, приготовившихся к стрельбе баллист. Их обслуга уже сложила горками каменные ядра и заготовила корзины щебнем, а теперь смазывала дёгтем вороты. Прицельщики стояли на вазах, следя за тем, когда противник перейдёт невидимую линию, за которой его достанет ядро или каменная шрапнель. Среди дам королевских войск прокатилось оживление. Появился Филипп Бесстрашный. Он был в сияющих доспехах и верхом на закрытом кольчугой мардиганце. Следом ехали граф де Шермон, генерал-граф Бьорн и дюжина майор баронов командовавших пехотой и кавалерией. Родные офицеры закричали: "Ура, королю!" Клич подхватили все 50.000 войска. На другой стороне не остались в долгу и стали славить герцога, гулко ударяя мечами в щиты. Надредами поднялись знамёна. Филипп выехал перед войском и поднял руку, требуя тишины. крики прекратились. Солдаты: тому, кто пленит герцога, от моей королевской милости 200 золотых. Войска ответили новыми криками: "Ура!", радуясь славам короля, фактически объявившего очередную победу. Его величества проехал вдоль полков и остановился на небольшой возвышенности, разбитой на участки с сигнальными кострами. В случае гибели начальников или курьеров, с помощью дымов можно было удержать управление войсками. Все планы были согласованы накануне. Генерал-граф и майор-бароны только ждали сигнала. Пошли. Крикнул Филипп, вскидывая руку, и одновременно с центральными полками на правом фланге в атаку пошли рейтары Карла Сёмина. На холмах присели новозах прицельщики баллисты. "Почему вы решили вдруг помиловать Ангулемского, ваше величество? Ещё недавно вы горевали, что не удалось убить его". Удивился Дешермон, натягивая поводье. Его жеребец волновался и бил копытом мягкую землю. Е хотел избежать битвы и обезглавить армию герцога. Теперь его солдаты передо мной, так что убивать герцога нет никакого смысла, по крайней мере, теперь. Хотите въехать на его шее в дистанции, мой король? Усмехнулся де Шармон. внеобыкновенно проницательный граф Король неловко повернулся в седле, доспехи мешали ему, и крикнул: "Жёлтый дым для барона Сверсаля. Жёлтый дым с тремя перерывами для барона Сверсаля", повторил толкователь. Заготовленный факел ткнули в промасленную стружку. Пламя стрёском побежало по сложенным домикам поленьям. Затем подсыпали солевой присадки, и высокое пламя опало, обратившись в густой желтоватый дым, на который тотчас накинули огромный конус из мокрой кожи. Началась подача команды. Сигнальщик то приподнимал конус, то снова накрывал костёр. выдавая зателивые цепочки дымных облаков. Сигнал был увиден раньше прибытия курьера, и кавалерийский полк королевских гвардейцев пошёл в атаку на гвардейцев герцога, чтобы связать их и не дать пойти на поддержку гисгальских стрелков. Те уже заметили недобрае, и хлевы фланг ушёл в контратаку. Однако рейтары Трауба скакали опустив мечи и перестраивались в колонны, что выглядело очень подозрительно. В дело вступили баллисты. Шрапнель, ядра, кол и песчаник взлелись в небо и с шипением понеслись навстречу войскам короля. С возвышенности, где находились король и гравды Шармон, было видно, что заряды упадут с недалётом. Не так уж и страшны эти чудовища, а? дошермон обрадовался Филипп. Однако граф не успел ответить, когда упавшие ядра и каменная шрапнель поскакали прямо на рейтар Карла VII. Прицельщики герцога оказались куда искуснее, чем предполагал король. Даже не дотягиваясь ядром до цели, они сделали залп на выход. учётя рикошет снарядов и встречное движение кавалерии Ах, канальи! Король привстал в стременах и поднял забрало повыше. Рейтары падали через головы лошадей, те спотыкались об упавших, и на пути отряда Карла Сёмина образовалось несколько завалов. Однако, подтверждая манёвренность лёгкой конницы, рейтары движение не замедлили. они ловко огибали упавших и неслись дальше. Король перевёл дух. Да уж, тяжёлым гвардейцам такие пируэты не по силам. Ещё немного, и сквозь ряды королевских наёмников хлынули встречным потоком дезертиры герцога Ангулемского. Жёлтый дым Дорсану или Кармеру, приказал король Сигнальщики бросились зажигать следующий запал, а кавалеристы барона Сверсаля уже преодолели полосу ядер и шрапнели, и оставив на молодой траве выбитых из седла гвардейцев, столкнулись с вышедшими им навстречу гвардейцами герцога Ангуляймского. Подмога была отправлена вовремя. С высоты было заметно, что контратаковавшие кавалеристы герцога остановили барона Сверсаля и начали его теснить. Тем временем рейтары Карла Сёмина попали под частый дождь арбалетных болтов. Первые несколько шеренг полегли, словно песок под морскими волнами. Однако атака всё же не захлебнулась. эрейторы вошли в соприкосновение с пешими гисгальцами. Заблестели мечи, фланговое давление начало развиваться. Коричневый дым сверсалю, приказал король, привставая в стременах. Настало время выходить из боя потрепанному полку, оставляя схватку для свежих сил. Пока в сражении была введена лишь четвёртая часть войск короля, а у герцога Ангуленского увязло уже больше трети. Несмотря на то, что красные мундиры его гвардейцев уверенно теснили синие и зелёные мундиры королевских гвардейцев, Ангуленский не был уверен в собственных силах и предпочитал действовать от обороны, прикрываясь хлёсткими ударами баллист. Неправ Герцог, заметил Дешермон. Ему бы нам на фланг кавалерию двинуть. Красные мундиры очень хороши. Вот почему Герцог Фердинанд столько лет оставался непобедимым. согласился король. Эх, сохранить бы герцкгских гвардейцев, да взять на службу, а ещё ко мне мётчиков всех. С камнемётчиками не получится, поколят их, заметил Дешермо. Да знаю, со вздохом произнёс король. Его солдаты с охотой брали в плен военачальников противника, получая за это справедливое вознаграждение. Однако, несмотря ни на какие посылы, продолжали убивать обслугу катапульт и баллист. мстя за свой ужас, передлетающими каменными глыбами. В королевских войсках катапульты и баллисты тоже имелись, однако толку от них было немного, поскольку занимались ими обыкновенно пехотинцы, не знавшие, как использовать мудрёную науку об углах и как упреждать ветер. Однажды королю принесли, начерченные на досках таблицы прицельщиков, Что взяли в одной из мятежных крепостей с севера. Он честно потратил на их изучение целый день, однако не сумел разобраться даже с помощью придворных грамотеев. Жёлтый для локобьей ферруса, красный для сверсаля. Ваше величество, необходимо усилить давление к центру. Силы уравновесились. подал голос, стоявший поодаль генерал-граф Бьорн. Согласен, помедлив, ответил король. Полагаю, вы подумали о копьеносцах Лимьера, генерал. Так точно, ваше величество. Работа как раз для них. Пробить насквозь центр Ангулемского. С востока подул ветер. Сигнальные дымы стали рассеиваться. Теперь каждому дыму полагался дублирующий курьер. Капитан-распредетель лишь указал на следующего в ряду всадника, и его легконогие ганцын сорвался с места. Повторять приказ, к кому ехать и что говорить, не требовалось. Курьеры внимательно ловили каждое слово короля и генерал-граф